Глава 12: «Не обольщайся!» Вместо приветствия прошипела мне еще одна брюнетка в одном стуле, от которой я села. «В тебе нет и талики драконьей крови, я чую!» Я покосилась на нее с очевидной опаской. «То есть в ней эта самая кровь есть?» «И она что то там чует?» «Зверинец, честное слово!» «Скажу по секрету!» Чуть наклонилась я к ней, переселив инстинкт самосохранения. Я тут не по своей воле и ни на что не претендую. «Сговаривайтесь!» Тут же взвизгнула рыжая, которая мне под ножку поставила. «А как же!» — ехидно протянула брюнетка салева от меня. «Лучше не лезь, хуже будет». Я только наблюдала за ними. Какие милые стервочки. Прямо идеальные. А я раньше думала, что такие только в кино бывают. «Подробнее?» Запугав соседку напротив, наклонилась ко мне моя брюнеточка. У нее такие необычные глаза были, светло-карие, даже, я бы сказала, янтарные. Жутенько смотрелась, если честно. Я опять чуть наклонилась к ней, превозмогая желание сбежать отсюда куда подальше, и прошептала. «Я не хочу всего этого. Кэрин мне и даром не сдался. Домой хочу. Я это, из другого мира». А, как объяснить-то, вы все для меня как не настоящие, что ли, без обид. Брюнетка отшатнулась от меня, как от чудища какого-то, потом прищурилась, и ее интарные глаза вдруг засверкали, будто кошачьи, а изо рта вырвалось то ли шипение, то ли свист. В общем, я напугалась не на шутку и пересела подальше, а подальше тут было только в торце стола. Стула там не было, но я свой передвинула так надежнее. Эта зверюга продолжала сверлить меня светящимся взглядом, но недолго. Дверь в столовую открылась, и это меня спасло. Вошли еще три девушки — две брюнетки и одна блондинка. У них хотя бы глаза были нормальные. Но не факт, что еще кто-нибудь не захочет поставить мне под ножку или просто окрыситься, засверкав, если не глазами, то чем-нибудь еще. Куда я угодила? Да меня тут живьем съедят и не подавятся. Зверинец! причем непривитый против бешенства. Пришедшие расселись на свободных местах, на меня теперь косились шесть пар глаз. И пусть никто больше не сверкал радужками, мне все больше хотелось забежать. Ужинать? Кажется, я уже и после пяти тоже не ем. Как же я обрадовалась, когда пришел Кэрин. Прям спасителем его восприняла, ровно до того момента, когда этот Кобелина заговорил. «Приветствую вас». Мои самые прекрасные и несравненные, произнес наш женюшок, склонив голову. Уверен, сегодня мы узнаем друг о друге много нового и интересного. Да забираешь всех сразу и узнавай их, как хочешь, противно даже смотреть. Кэрин прошел к столу и сел напротив меня. И на меня же он смотрел при этом. Да, неудачно как-то пересела. Мрианна, вас все устраивает. Подолил масло в огонь лорд, обратившись ко мне. «Шикарно просто!» — прошипела я сквозь зубы. Осталось только мишень на меня повесить и практиковаться в меткости. Глазами все шесть красавиц меня и так уже расстреливать начали. А та с желтыми глазищами сейчас еще и ядом поливаться начнет. Я не в курсе, есть ли в её комплектации такая функция, но не удивлюсь.